32. Предположение, что за мной кто-то следит, вытеснило все остальные мысли. Я понял, что уже не смогу спокойно сидеть и читать. Не обнаружив никого на ступеньках, указанных братом Франческо, я внимательно осмотрел площадь на 360 градусов вокруг себя. Вокруг бродили разные люди, туристы фотографировали здания, несколько монахов направлялись к монастырю. Я постоял несколько минут, разглядывая мужчин в шляпах Таких было много. Потом всех, кто курил сигареты. Таких еще больше. Потом я сдался. Но теперь все поводы для беспокойства разом усилились. И желание выкрасть дневник, и непонятные маневры Александры, и странные исчезновения Кватроки. Последнему я оставил уже несколько текстовых и голосовых сообщений. Я еще раз набрал его номер, но вновь услышал автоответчик — На этот раз я не стал оставлять сообщение отправился в университет. В приемной кабинета Кватроки сидела сеньора маретти «Профессор Кватроки у себя? Мне нужно с ним поговорить». «Нет», — ответила она и продолжала что-то печатать. «Что нет? Его нет или мне с ним нельзя поговорить?» Она лишь мельком взглянула на меня и вернулась к работе. «Профессор Кватроки не пришел на назначенную деловую встречу и не отвечает на мои звонки. Я беспокоюсь за него». «В университете что-нибудь известно, где он?» Она отрицательно покачала головой, но на сей раз в выражении ее лица, как мне показалось, промелькнула тревога. «Я беспокоюсь», — повторил я. «Это нормально для него, пропадать, не дав о себе знать даже вам?» «Профессор сильно переживал из-за своей утраты. Я не хочу его беспокоить». «Но чтобы вот так, не звонить, пропускать занятия, я просто хочу повидать его и убедиться, что с ним все в порядке», — поколебавшись, Синьора маретия вздохнула и смягчилась он живет возле санта кроче она записала адрес на листочке бумаги и вручила его мне пожалуйста дайте мне знать все ли в порядке с профессором введя в г карты адрес кватроки я пошел предложенным маршрутам держать телефон перед собой как колооискатель лазу Чудесный гаджет провел меня мимо музея Барджелло, который я собирался посетить, чтобы самому увидеть, наконец, воочию еще один шедевр, о котором так много рассказывал студентам. Юного Давида, скульптуру Донателло, по мнению некоторых историков, положившую начало эпохи Возрождения. Украшенное зубцами здание музея возвышалось над маленькой площадью и покрывало тенью близлежащие улицы. Если я правильно понял указания GPS, путь мой лежал на юго-восток, за пределы исторической части города, в менее населенный район. Чем дальше я шел по кривым улочкам, тем больше менялся цвет здания от тепло-серого и коричневого до охристого и даже розового. В каменных стенах и облупившейся краски весомо присутствовали ушедшие поколения. Я ощущал в воздухе их запах, буквально вкушал историю этого старого города и наслаждался ей. Удовольствие кончилось, когда мой GPS вдруг отключился, и я забрел в тупик. У меня тут же снова возникло ощущение, что за мной следят. Не исключено, что это был приступ паранойи, но интуиция меня не раз выручала, и я привык ей доверять. Время от времени оглядываясь, я пошел обратной дорогой и вскоре выбрался на более широкую и оживленную улицу. Там и Google карты вернулись к жизни. Безотрывно следя за движением синего шарика, на экране телефона я не заметил, как пейзаж вокруг стал неприглядней и грубей. Некрасивые старые здания чередовались с уродливыми новыми, а мусора и граффити здесь было столько, сколько я еще не видел в этом городе. Так что я обрадовался, когда телефон направил меня на проходившую по соседству автомагистраль со стоянкой велосипедов на одной стороне и стоянкой мотоциклов на другой. Десятки этих механизмов стояли аккуратными рядами под одинаковым углом к земле. Миновав еще один квартал, я оказался на улице Виадей-Пеппи, о чем свидетельствовала табличка, высоко висевшая на грязно-коричневой стене с явными следами водной эрозии. На этой улице жил Кватроки. Виадей-Пеппи казалась слишком узкой для автомобилей походила на закоулок, но было в ней некое очарование. Некоторые дома щеголяли свежевыкрашенными ставнями на верхних этажах и изящными металлическими украшениями на окнах первого, впрочем, выполнявшими при этом роль решеток. Стены нескольких домов потрескались и были изъедены временем, но остальные несли явные следы благоустройства в виде крашенных фасадов и новеньких дверей. В число последних входил и дом номер 15, где жил Кватроки. Три этажа охриста желтого цвета, темно-зеленые ставни — Хорошо отремонтированные стены. Дверь также новая, но сделана из темного дерева и закруглена вверху под старую каменную арку. Над ней перемычка в форме полумесяца, украшенная металлическими цветочками. В центре двери висел металлический молоток. Я приподнял его и отпустил. Он упал обратно, ударив по деревянной двери. Звук получился резким и гулким. Никто не отозвался». Потом я заметил бронзовую табличку современной работы с кнопкой звонка и овальной решеткой, судя по всему домофон. Я нажал на кнопку, подождал, затем попробовал еще раз, ответа не было. Я еще раз приподнял дверной молоток и постучал. Тишина. Тогда я еще раз набрал номер квадроки. Мне показалось, что из дома при этом чуть слышно донесся сигнал мобильника. Ответил автоответчик, я назвал свое имя и сказал, что я стою у двери. Отойдя на противоположную сторону узкой улочки, я осмотрел окна. Ставни были закрыты, в доме полная тишина. Получается, квадрокий исчез, не поставив в известность начальства и знакомых? Непонятно, неприятно и даже нечисто. Особо не задумываясь, я отыскал номер ближайшего полицейского участка и позвонил туда. «Человек пропал», — сказал я. Полицейский спросил, давно ли этот человек исчез оки джорны ответил я несколько дней назад но недостаточный срок выпалил он и повесил трубку я позвонил еще раз трубку взял тот же коп можете вы хотя бы осмотреть его дом полицейский спросил прихожусь ли пропавшему родственникам когда я ответил что нет он снова повесил трубку сам пошел прокричал я в замолчавший сотовый может быть я зря разволновался Возможно, Кватроки просто уехал куда-нибудь, чтобы побыть одному. Он действительно многое пережил, хотя в тот раз за обедом был, в общем, в норме. Дружелюбно настроен и общителен. Что могло измениться? Я оглянулся на дом номер 15. Окна по-прежнему закрыты ставнями, вообще все тихо. Я всегда доверял своей интуиции, и прямо сейчас она говорила мне, что здесь что-то неладно.